Глава вторая. Таким образом, на следующее утро я уже стояла у входа в столичную академию магии и взволнованно смотрела на ворота. Они были кованые, высоченные и пропитаны защитными заклинаниями до такой степени, что от них фанило Мне почему-то казалось, что шагнея во двор академии меня тут же выбросит на улицу, потому что нечего адепткам в таком мятом после ночи в дилижансе платье делать в столь элитном учебном заведении. А оно было элитным. Стоило только посмотреть на высокие башни из серого камня и выстроившиеся на площади экипажи с гербами. Даже я, ни разу до этого не бывавшая в столице, поняла, что это экипажи аристократов, ожидающие их занятий. Однако, как бы меня ни трясло от страха, больше стоять у ворот было нельзя. На меня уже и так начал подозрительно коситься стражник в будке у входа, и поэтому, глубоко вздохнув, я решительно шагнула вперёд, почему-то зажмурившись. «Пропустили!» Поняв, что ворота и не собирались отбрасывать меня, я улыбнулась и тут же врезалась во что-то твердое. «Ой!» — открыв глаза, я обнаружила перед собой препятствие. Широкая мужская грудь, обтянутая дорогим камзолом с серебряным шитьем. «Присветлая богиня! Неужели я толкнула аристократа?» Я уставилась на мужчину в полнейшем ужасе. Сознание отметило пепельно-платиновые волосы, небрежно падающие на плечи, скульптурно вылепленный подбородок, четко очерченные губы, Тут взгляд, медленно поднимающийся вверх, встретился с его взглядом. Я ощутила, как кровь стынет в жилах. Настолько холоден был взор незнакомца. За ту секунду, что он изучающе смотрел на меня, в голове пронеслись сотни сценариев. Я же слышала, с каким презрением аристократы относятся к обычным людям. Вдруг он прикажет посадить меня в тюрьму за то, что я в него врезалась? Или ударит? «Простите», — пролепетала я, кое-как разомкнув немеющие от ужаса губы. Однако мужчина, так и не ответив ничего на мои извинения, выразительно изогнул бровь. А я, сообразив, что не даю ему пройти, поспешно отпрянула в сторону и не дышала, казалось, до того самого момента, пока блондин не вышел за ворота. И только тогда, пошатнувшись, выдохнула и чуть не свалилась, поскользнувшись на внезапно покрывшейся инеем дорожке. Это что, месть за то, что я в него врезалась? Да уж, лучше держаться от этих аристократов подальше, если один их взгляд наводит на меня такой ужас и если за малейшую провинность они пытаются поломать вам ноги, покрыв дорожку курка льда. Хотя как держаться подальше, если мне предстоит закрутить с одним из них роман? «Ничего. Главное попасть в академию, а дальше разберусь», — шепотом пообещала я сама себе. «Все, хватит раскисать. Пора искать деканат». И я заковыляла вперед, осторожно ступая по стремительно тающему льду. Деканат нашелся удивительно быстро и там меня подозрительно легко согласились зачислить. Конечно, после проверки резерва на магическом шаре. Когда я положила на него руку, тот засиял ярким белым светом. Декан, мужчина средних лет с пробивающимися в шевелюре серебряными нитями, тут же сообщил, что с таким резервом мне тут очень рады, и я могу начать обучение прямо завтра. Я не стала объяснять, что вся магия, которая затекает в этот не маленький резерв, тут же из него вытекает. Пусть это станет, так сказать, неприятным сюрпризом. «Может, к тому моменту, как мне придется колдовать, я уже смогу залатать дыру в своей ауре, и никто ничего не узнает?» «Конечно, зачислить вас на второй курс я не смогу. В вашей академии была слишком...» Декан, представившийся магистром Янсеном, замешкался, подбирая вежливый эпитет, к слову, никудышная. э, -э другая программа, поэтому вам придется еще раз пройти весь первый курс». Но ничего, уже в следующем семестре вы повторите всю теорию и сможете приступить к практической магии», – утешил он меня. Я улыбнулась, с энтузиазмом кивая в такт его словам. «Какое небывалое везение! За полгода, что мы не будем колдовать, я точно смогу что-то придумать!» и он так легко согласился зачислить меня. «Неужели мне может так сказочно повезти?» «Договор на обучение возьмите у секретаря. Там вам скажут, сколько нужно внести за осенний семестр». Поотечески улыбаясь, добавил декан и уткнулся в бумаге, показывая, что разговор закончен. А я почувствовала, как улыбка застыла на губах, словно ее приморозило. Тут платное обучение? Так вот, где собака зарыта. Поэтому меня согласились принять даже при том, что я пропустила все экзамены. Плати и учись, сколько влезет. Однако я не решилась спрашивать ничего у магистра Янсена, из страха, что он тут же передумает зачислять меня, и тихонечко вышла из кабинета и, плотно притворив дверь, подошла к секретарше ректора, строгой женщине в тёмно-синем платье и так гладко за чёсными волосами, что её шевелюра казалась словно бы вырезанной из одного куска светлого лакированного дерева. «А можно мне договор на обучение и сумму?» – рискнула спросить я. Женщина, до этого переписывающая какой-то документ каллиграфическим почерком, не глядя, открыла ящик и шлёпнула на стол пачку бумаг. «Вот договор, вверху страницы написана сумма за первый семестр. С проговорила она, не переставая писать. Взглянув на документ, я поняла, что сегодня была в этой академии в первый и последний раз. Потому что таких денег у меня нет и никогда не будет. То есть я и так знала, что мне нечем платить за обучение. Но если бы сумма была приемлемой, я могла бы договориться о рассрочке и попробовать найти работу, чтобы оплачивать учебу по частям. Но столько я за всю жизнь не заработаю. «А у вас нет бюджетного отделения?» Или стипендии?» – спросила я еле слышно, чувствуя, что мои надежды на спасение магии тают, как снег в июле. Секретаря так изумил этот вопрос, что она даже отложила перо и уставилась на меня. «Вообще-то, у нас высококлассное элитное учебное заведение», – возмущенно отозвалась она. «И бесплатно у нас могут обучаться только маги в высшей категории, хотя даже они отказываются от этой привилегии и делают добровольные взносы» а всем остальным бесплатных мест мы не предоставляем». Слово «бесплатный» из ее уст звучало как что-то неприличное, с таким брезгливым видом она его произнесла. «Однако вы можете обратиться в банк. Обычно они с радостью дают суды будущим магам». Женщина снова склонилась над своим документом, показывая, что больше не желает рассуждать о столь презренном предмете, как бесплатное обучение. Повеселев, я поблагодарила женщину и торопливо вышла. «Ура!» Если банк даст мне заем, я смогу обучаться тут. И самое главное, она упомянула магов высшей категории, да еще во множественном числе. Значит, они точно тут есть, и я приехала в столичную академию не зря. Однако уже этим вечером я поняла, что, возможно, эта мысль была преждевременной, потому что оказалось, что в элитной академии были свои, отличные от других мест правила. «Что значит, я должна украсть портки из чьей-то комнаты?» возмущенно переспросила я этим же вечером. «Я не пойду!» Мы вместе со всеми адептками первого курса столпились в парке Академии у статуи грустной девы. Возможно, она была грустной, потому что у нее был отбит нос, а возможно, потому что возле нее творились вот такие вот непотребства. «Что значит, не пойдешь?» В ответ возмутилась Женевьева, яркая блондинка и, судя по всему, местная королева. «Я глава женского студенческого общества, и я решаю, кому достанется, какое испытание» поэтому ноги в руки и быстро иди на пятый этаж, а не то пожалеешь, что родилась на свет. «Вылетишь в первую неделю!» — припугнула она меня, а я в ответ лишь сжала зубы, пытаясь удержать рвущееся наружу ругательство. А ведь все начиналось так хорошо. После того, как мне выдали контракт на обучение, я отыскала костеляншу женского общежития, и меня временно поселили в комнате на третьем этаже и даже выдали форму. Конечно, если не заплачу в течение трёх дней, которые мне дали на поход в банк и оформление ссуды, то меня тут же выселят, а форму заберут. Но пока я была безмерно благодарна за то, что могу сходить в душ и переодеться в новое, хрустящее от крахмала форменное платье. Платье село, как влитое, подозреваю, не без магии. А я, застыв в своей комнате, счастливо выдохнула. Я никогда не жила в таком месте, где в комнате стояло всего две кровати, а не шесть и они были застелены мягкими темно-синими покрывалами, а не линялыми, дырявыми дирюгами. Я никогда не носила такую форму, которая была сшита из плотной, явно дорогой ткани и была точно по размеру, отчего талия оказалась изумительно тонкой, а фигура приобретала небывалую изящность. Даже как будто осанка появилась, выпрямившись, пробормотала я своему изображению. Кстати, зеркало в комнате тоже было, что показалось мне неслыханной роскошью и расточительством. А если я его разобью? Надеюсь, нет, иначе придется выплачивать стоимость. Разложив свои вещи в шкафчике, я оглянулась на вторую кровать. Она выглядела нетронутой, а на придвинутой тумбочке не было никаких личных вещей. Наверное, моя соседка еще не приехала. Ну или у меня не будет соседки, что тоже неплохо. А то вдруг со мной поселится какая-нибудь благородная дама и сразу начнет шпынять за недостаточно голубую кровь и прочее. Впрочем, пока шпынять меня было некому, Я спокойно высушила волосы, заплела их, перехватив несколько прядей у висков новой голубой лентой и отправилась искать столовую. В банк пойду завтра. Пока я заселялась в комнату, читала длиннющие договор и приводила себя в приличный вид, уже наступил вечер, а значит банки успели закрыться. Ничего, завтра пойду прямо с утра. Оптимистично подумала я и, распахнув дверь своей комнаты, чуть не поскользнулась на белом плотном конверте, обнаружившемся на полу. А это что такое? «Дорогая адептка, ты поступила в элитную академию магии», – зачитала я, распечатав послание. «Но тебе нужно доказать, что ты достойна остаться тут. Сегодня на закате мы ждем тебя у скульптуры грустной девы, что в центре парка. Пройди испытание и войди в наше общество, или тебя выживут в первый же месяц». «Что за бред?» – возмутилась я и перевернула лист. «Там было витиеватым почерком написано». Женское студенческое общество Академии Айвери. Какое такое студенческое общество? И почему я должна куда-то идти? Раздраженно смяв лист, я села на кровать. Я не собираюсь встраиваться в местную иерархию. Мне нужно лишь вести себя максимально незаметно, пока не пойму, кто из однокашников высший маг, а потом придумать, как сблизиться с ним. Я не обязана ходить на странные сборище. Однако уже через пару минут, вздохнув, я развернула приглашение. «Если местные королевы решат, что меня нужно выжить, мне нечего будет им противопоставить. У меня нет ни знакомых, ни друзей, которые бы за меня вступились, и даже магия барахлит. Поэтому, видимо, придется пройти это испытание, каким бы оно ни было». И вот несколько часов спустя я стояла в парке и пыталась понять, шутят Женевьева или нет. Однако по ее раздраженному виду было ясно, что старшекурсница предельно серьезна. «Объясняю еще раз». Процедила она, окидывая меня презрительным взглядом. «Я даю вам задание, а вы уже сами придумывайте, как их выполнить. Если не пройдете, то можете паковать чемодан». Последнюю фразу она чуть ли не выкрикнула. Мы, сбившаяся в кучу стайка первокурсниц, настороженно примокли. Кроме меня тут было еще около двадцати девушек, но никто не решился дать жене в Еве отпор. Вот и я, смирившись, не стала лезть на рожон в первый же день. «Какой номер комнаты?» Мрачно буркнула я. «И кто там хотя бы живет?» Спрашивать, зачем холеной старшекурснице нужны мужские портки, я не стала. Может, у нее тайная влюбленность? Пусть потом обнимается с ними и вдыхает, так сказать, любимый запах. Специально для нее постараюсь добыть ношеные. «Там пятикурсник». Женевьева внезапно замялась, а ее глаза подозрительно забегали. «Но он сейчас занимается в библиотеке, потому что батан. Поэтому иди быстрее, пока не вернулся». — поторопила меня она. Смирившись с неизбежным, я потопала к общежитию. Вот прямо чувствую, что мне дали несправедливое задание. Девушкам до меня пришлось спеть песенку или попрыгать на одной ножке, и только меня отправили в чужую комнату воровать штаны. Точнее, портки. Хотя те девушки были явно знакомы с Женевьевой и вовсю передавали ей приветы от своих мам и кузин. Слушая, баронесса такая-то просила позвать тебя на бранч, Я явно чувствовала то, насколько не вписываюсь в местное общество. Я даже на обычном бранче ни разу в жизни не была, не говоря уже о бранче у баронесс. Стоит ли удивляться, что самое странное задание досталось мне? Дойдя до пятого этажа, я замедлилась и пошла на цыпочках, настороженно вслушиваясь в тишину. Чем ближе я подходила к нужной комнате, тем сильнее колотилось сердце, и под конец мне начало казаться, что его слышит весь этаж. Вот комната 502. 503, 505. Стукнув пару раз, я подождала, и когда не дождалась ответа, приоткрыла дверь и рыбкой нырнула внутрь. Фух, я попала в комнату. Теперь быстро ищу штаны и смываюсь отсюда. Однако в каких шикарных условиях живут пятикурсники, пробормотала я, запнувшись об диван и пытаясь разглядеть силуэты мебели сквозь окутывающий комнату полумрак. По понятным причинам свет я зажигать не стала. Комната старшекурсника оказалась чуть ли не в пять раз больше моей. И из того, что кровати нигде не было видно, я сделала вывод, что это только гостиная. Кровать и шкаф с вожделенными портками, скорее всего, находятся вон за той дверью в противоположной стене. Обнаружив, что глаза уже привыкли к темноте, я радостно рванула вперёд. «Надеюсь, ты и просидишь в библиотеке достаточно долго. Незнакомый мне старшекурсник Батан, и я смогу добыть для Женевьевы твои штанишки». Пальцы легли на холодную дверную ручку. И тут комнату вдруг залило ярким светом, таким, что я мигом перестала что-то видеть. "Надеюсь, я не помешал", раздался за спиной холодный, как вечный льды голос. Я застыла, словно примерзнув к ручке. Похоже, старшекурсник вернулся раньше, чем ожидалось.